Никогда-никогда не будет забыто. Все спешат через поля, с тайгу, к пугающим душу могилам расстрелянных. Предмогильная площадь уставлена некрашенными гробами. Приехал отец Александр с причтом, подъезжало начальство. Ротмистр и оба офицера отсутствовали. Они все еще опасаются бунта, держат солдат на чеку.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 За ним бросилась мать, схватила парнишку. «Мамонька, а зачем там никого нету? Там лягушка!» Всхлипы крепли, рябило у всех в глазах, борды мужиков дрожали, хор пел громко, чинно. «Господи помилуй, Господи помилуй!» — бормотал, как в черном сне, и Иннокентий Филадыч. Вот встал перед гробами диакон Ферапонт, помахал кадилом кашляну и начал возглашать вечную память. Протасов прислушивался к раскатам феноменального голоса, но голос огромного диакона вилял, нырял и вздрагивал. «Во Христе, братьям нашим убиенным, вечная!» Вдруг диакон, не договорив о сексе, скривил рот, выронил кадила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 Послезавтра вы должны все встать на работу. Нежелающие работать получат расчет. Я имею полномочия от хозяина увеличить вам заработок на 15%. Отныне моим распоряжением на трудных работах устанавливается 9-часовой рабочий день.